тота -то третий. Глава четвёртая. Вот вам и безобидные скандалисты. Дото да трицидив на рецидеве. Возглос издал Валерка Жаворенко. Полчаса назад к нему в информационно-аналитический отдел пришли Гуров с Крячка и привели с собой молодого лейтенанта. Вручили фоторобот двух мужчин лет по 30 и попросили быстро по базе пробить. Уселись позади Валеркиного кресла и стали в затылок дышать. Вроде и не подгоняют, но ощущения не из приятных. Валерка их корректно в другой конец кабинета услал. Нечего над душой стоять. Полковники подчинились, сели на диван и начали что-то обсуждать. Валерка уже спокойно за работу взялся. А как результат увидел, так и обалдел. По обоим фотороботам совпадение, да еще такое. «Что там, Валерик?» Первым подскочил к компьютеру крячка. На монитор посмотрел и привиснул. Вот это удача. Да, лейтенант, это как же постараться надо, чтобы таких матёрых рецидивистов профукать. Он-то ладно, опыта нет. А вот капитан куда смотрел? Вторил ему Гуров. Как же мы так? Вот ведь. Эх, да как же мы так? Лейтенант стоял позади всех и растерянно моргал, повторяя одно и то же бессмысленную фразу. Скажите честно, кто-то из вас такого результата ожидал? Жаворонков развернулся на крутящемся стуле. Можете не отвечать. По лицам вижу, что для вас это совершенно неожиданность. Распичатку сделать? Гуров утвердительно кивнул. Результат поиска действительно оказался неожиданным. Оба нарушителя проходили по базе, имели по несколько судимостей и, судя по фамилии, находились в родстве. Старший Зуйков Андрей по кличке Лом в свои 35 имел 4 судимости, последняя из которых оставалась непогашенной. За вторым, Зуйковым Дмитрием, 32 лет, первая из судимостей Лома не числилась. Проходил он только по трём эпизодам. У него все судимости оказались погашены ввиду назначения меньшего срока. Жаворонков отыскал информацию по последнему делу, откуда узнал, что Дмитрий и Андрей являются родными братьями. Два брата на пару промышляли грабежом, причём не особо удачно, так как каждый раз на чём-либо прокалывались и попадали в жернова судебной системы. С момента последнего преступления прошло чуть меньше 3 лет. Удивительно, но суд ни разу не приговаривал братьев к наказанию. связано с лишением свободы. Всегда только ограничения или принудительные работы. Первые преступления выглядели совершенно несерьёзно, и наказание за них казалось вполне целесообразным. Братья влезли в сельский магазин, украли два ящика консервированной рыбы и пять бутылок водки, а потом сели на крыльце этого магазина и устроили пикник. В тот раз старший брат взял вину на себя. Поэтому Дмитрий и не получил наказания. Второй раз был магазин автозапчастей, откуда братья вынесли 10 пар аккумуляторов, за что и получили каждый по сроку. В последний раз объектом для грабежа выбрали лесоторговую базу и воровали уже деньги. Старший пошёл по парозам и получил срок на 2 года больше, чем брат. Суд постановил приговорить старшего к ограничению свободы сроком на 3 года. с обязательной выплатой полной суммы ущерба. Теперь же обоим вменялась в обязанность два раза в месяц отмечаться в соответствующей инстанции. Понятно, почему они называть себя отказывались, заметил лейтенант. Старшему до погашения судимости всего полмесяца осталось, или около того. Сейчас залетит под хулиганку, и прощай, свобода. Адрес есть, остальное дело техники, подытожил крячка. Поехали к Зойковым, лёго. Проживали братья в посёлке Железнодорожный, недалеко от станции. Ехать решили на машине Гурова. Бригаду для задержания брать не стали, рассчитывая обойтись своими силами. В посёлке первым делом к участковому заглянули. Тот поинтересовался причиной внимания оперов Ужнековки и его подчинённым. Пожал плечами, сообщил, где на данный момент можно братьев застать. и добавил, что сомневается, чтобы Зуйков и Мокрухой занялись. В виде аргумента заявил «Кишка тонка», предложил свою помощь, полковники отказались. После суда братья трудились разнорабочими в моторвагонном железнодорожном депо, принадлежащем Московской железной дороге. Каким образом участковому или кому-то ещё из системы исполнения наказаний удалось договориться с управлением железной дороги, чтобы те взяли в штат двух рецидивистов, было непонятно. Крячка задал было вопрос участковому, но тот его мимо ушей пропустил и перевёл разговор на другую тему. Приехав в депо, обратились к дежурному на пропускном пункте. Тот данные из их удостоверений переписал связался с кем-то по телефону и через несколько минут дал добро на въезд. Оказалось, Зуйковых он знал лично, сообщил, что найти их можно в цехе по капитальному ремонту электродвигателей. Проедете вдоль забора до третьего поворота, там ангар увидите. Двери открыты, не ошибётесь. Народу там всегда полно, спросите, они вам Зуйковых найдут, посоветовал дежурный. Цех нашли быстро, как и сказал дежурный. Рабочих туда набилось, что селёдок в бочку. Гуров оставил машину перед гаражными воротами. Вместе с напарником вошёл внутрь. На них никто не обращал внимания, каждый занимался своим делом. «Похоже, парни на здельщине», – в полголоса пошутил Крячка. «Голову поднять боятся, так торопятся». «Может, и на здельщине», – пожал плечами Гуров. Вдруг мимо пробежал парнишка лет 20, и Лев, ухватив за рукав, оттащил его в сторону. "Какого хрена?" возмутился парень. Рукав отцепил мудила. "Поосторожнее с выражениями." Навис над ним крячка. "А то что?" вскинулся парень. Прихлопну как козявку, не сдержался Стас. "Спокойнее, спокойнее, парни." Утихомирил их гуров. "И вы, молодой человек, «Не бузите! На пару вопросов ответите и дальше по своим делам побежите!» Он достал из кармана удостоверение, но не успел раскрыть, как парень тут же сменил тон. «Так бы и сказали, что из полиции!» – буркнул он, поправляя рукав. «Чего сразу за одежду хвататься?» «Братьев Зуйковых знаешь?» – спросил Стас. «Вы тоже, что ли, с полиции?» Было видно, что с крячка парень общаться не желает. Из неё самой на вопрос отвечай. Ну, допустим, знаю, дальше что? Где найти? Через ангар до упора, там налево дополнительное крыло пристроено, зелёная дверь с черепушкой. Вам туда, вытолпал парень, рванул из ангара и через пару секунд скрылся за углом. Давай поторопимся, посмотрел на Стаса Гуров, что-то мне подсказывает, что парнишка Зуйковых предупредит. Крячка с его мнением был согласен, поэтому конца фразы дожидаться не стал. До дальней стены ангара двигались быстрым шагом. Бежать не было возможности чисто физически. Каждый полметра какая-нибудь преграда встречалась: то катушки с проволокой, то бухты с электрокабелем, то металлические ящики неизвестного назначения. И у каждой преграды рабочий крутится, делами неотложными занимается. До зелёной двери с изображённым черепом первым добрался Крячка, рванул на себя и сразу понял, что опоздал. Парень, внешне похожий на Андрея Зуйкова, распахнул дверь, расположенную в противоположной стене. Одновременно с Крячкой и уже выталкивал в неё второго парня. Его Стас рассмотреть не успел, но был уверен, что это никто иной, как Дмитрий Зуйков. "Стой, Зуйков", закричал он. выпустил из рук дверь и помчался через цех. Подчиняться Зуйкову не собирался. Хлопнул дверью и был таков. Крячка добежал до двери, дёрнул ручку. Она оказалась закрытой. Видно, Зуйков успел чем-то её заклинить. Лёва, беги назад, попробуй снаружи обойти, крикнул через плечо Стас, а сам начал усиленно раскачивать дверь, в надежде, что клин вылетит. Клин действительно вылетел, но он потратил на это минуты две драгоценного времени. Гуров к этому моменту успел пересечь ангар в обратном направлении и выбежать во двор. Крячка выскочил наружу, огляделся. Небольшой дворик, обнесённый с двух сторон сеткой-рабицей. Третью сторону ограничивала земляная насыпь, по которой шла железнодорожная ветка. Оттуда сверху доносился громкий скрип. Иstas полез на насыпь. До верха добрался, когда скрип неожиданно прекратился. В метрах в 150 от того места, где он поднялся, стояла самоходная тележка старого образца, горизонтальная платформа на четырёх колёсах с двумя рычагами управления. От неё вниз по насыпи бежали двое. "Стой, стой, стрелять буду", крикнул крячка, хотя прекрасно понимал, что беглецы не остановятся. Они знали, куда бегут, и имели все шансы уйти от преследования. Впереди маячила автомобильная стоянка. С неё прямая дорога до шоссе и ни одной преграды на пути. Чертыхнувшись, он бросился обратно. Догнать парней по насыпи, а уж тем более успеть добраться до них раньше, чем они окажутся у ближайшей машины, было нереально. Одна надежда успеть добежать до машины Гурова. и начать преследование уже на трассе. Как не спешил Крячка, он успел окинуть окрестности беглым взглядом и зафиксировать, что до трассы ведёт только одна автомобильная дорога. Гурова подхватил во дворе. Тот, добравшись до сетки рабицы, вернулся обратно, собираясь присоединиться к Крячке. "Новая водная льва!" крикнул на ходу Стас. "Гони к машине, они по трассе уйти собираются". Второй раз повторять не пришлось. Гуров сориентировался мгновенно, сменил направление, первым достиг машины, открыл дверцу крячка, завёл двигатель, и машина рванула с места. Подъезжая к воротам, лев посигналил. Увы, дежурный не привык выполнять требования гостей, пусть даже они и полицейские. Протокол требовал осмотреть автомобиль. внести соответствующую запись в журнал и только после этого открывать шлагбаум. Минут через 10 дежурный наконец выпустил автомобиль. Но за такое время беглецы могли уйти километров на 15-20 минимум, причём в любую сторону. Добравшись до трассы, машина остановилась, и крячка в сердцах воскликнул: "Вот ведь бюрократы проклятые. Куда теперь ехать?" преследовать машину ни марки, ни цвета, ни номера, которые не знаешь. Эх, гуров, сбежали от нас зыкулые. Надо было принять помощь участкового. Вызвал бы он их в отдел, там бы и взяли. Не паникуй, Стас. Несмотря на сложную ситуацию, Лев остался спокоен. Что-нибудь придумаем. Главное успокоиться и сосредоточиться. Выход сам найдётся. Да как он найдётся? «Парни по уши в дерьме. Думаешь, они домой поедут?» «Почему нет? Куда-то ведь они должны поехать. Вспомни, были при них вещи?» «Нет, не было. Руки пустые, сами в спецовке. И сумок никаких», — наморщив лоб, вспоминал Крячка. «А при чём тут вещи? Когда в бега собрался, тут не до скарба». «Правильно. Но в спецовке тоже далеко не уедешь, верно?» И деньги нужно добыть, и документы прихватить. Думаешь, они заранее об этом позаботились? Почему нет? Если накосячили конкретно, могли подготовиться. Давай всё же до их дома прокатимся, предложил Гуров. Не век же у дороге стоять. Сверились с картой, получалось, что до дома Зойковых около 10 км, и дорога как ни странно одна, даже объезда никакого нет. На трассе машин почти не было, а когда в город въехали, движение усилилось. Но Лев, ориентируясь по навигатору, уверенно вёл автомобиль к микрорайону Купавна. В настоящее время этот район административно относится к городу Балашиха, но местные жители, как и прежде, считали Купавну частью железнодорожного. Доехали до поворота на Парковую улицу. Дом номер 15 нашли прямо за зданием почтового отделения. Возле почты толпился народ, занимая проезжую часть так, что невозможно было свернуть с улицы Победы в проулок. Пришлось притормозить. Только этого нам не хватало. Снова заворчал затихший было крячка. Пойду, потесню народ. Он взялся за дверную ручку и тут увидел, как со двора дома номер 15 выкатывает автомобиль. Неприметный фольксваген, тёмно-серого цвета, образца до перестроечных времён. В салоне сидели двое. Видимо, о наличии толпы на дороге они уже знали, так как выезжать собрались в противоположную сторону. «Спокойно, Стас, спокойно. Они на линейную пойдут. Мы можем по-тихому задом сдать и вырулить через другой проулок», в полголоса проговорил Лев, начиная сдавать задом. Откуда нам знать, что они на линейную пойдут, а не свернут куда-то раньше, так же тихо заметил Крячка. Подумай сам, трасса федерального масштаба здесь одна. Попасть на неё можно только с линейной. Это ты и сам видишь. Значит, мимо нас не пройдут. Пока Гуров перестраивался, Крячка следил за Фольксвагеном. Пассажир крутил головой, а водитель крутил баранку. Медленно продвигаясь по узкой улочке, осторожничал он не просто так. По улице разгуливали куры и утки, кое-где у калиток сидели дети, вдоль дороги бегали собаки. Зацепи хоть одного, толпа у почты такой хай поднимет, что уехать в Фольксвагену будет совсем непросто. Не могу понять, Лёва, куда сворачивать собираются, с досадой произнёс крячка. Ты это как выяснить собрался, интуитивно, под дел его гуров. Пока не свернёт, ты не узнаешь. Думал, поворотник включит. Глупость, конечно. Кто в деревне поворотниками пользуется? В любом случае, если не перед, так за машиной выйдем, пожал Лев плечами. В принципе, нам без разницы. Наша машина на порядок мощнее. Теперь им уйти не удастся. Надо же нам решить. Каким проулком идти? проворчал Стас. Уже решили, заявил Гуров, сворачивая в параллельный проулок. Он должен был вывести машину на линейную улицу со стороны федеральной трассы, так как был уверен, что беглецы поедут в сторону трассы М7, а значит, через Кудиново и Кашина. Чтобы перекрыть проезд Фольксвагену, требовалось совсем немного везения. Сейчас проверим на чьей стороне Фортуна. Есть, вот они. Лёва, ты угадал, радостно завопил Крячка. И действительно, серый Volkswagen выруливал как раз в их направлении. Расстояние между автомобилями не больше 30 м. Проулок узкий. Двум авто никак не разминуться. Дапрыгались брацы Зуйковы, некуда вам деваться. Стас радовался как ребёнок. Ну же, Двигайте сюда, не стесняйтесь. Гуров мысленно потирал руки, довольный удачей. Ещё немного, и беглецы с вокзала окажутся в их руках. Он так увлёкся этой мыслью, что не заметил, как из противоположного проулка выскочила белая Нива и, не снижая скорости, помчалась в направлении к Фольксвагену. Да что за напасть? Крячка с досады грохнул кулаком по приборной панели. «Они что, заговорённые?» Нива, летящая на бешеной скорости, не могла остаться незамеченной для водителя «Фольксвагена», а заодно привлекла внимание и Крыно Гурова. Один из братьев Зуйковых начал энергично жестикулировать, тыча пальцем в сторону машины полковников. «Похоже, они тебя узнали», – прокомментировал Лев. «Чёрт, как же это Нива не вовремя!» Крячка резко сполз с сиденья. «Поздно!» вздохнул Лев. Вылезай. Всё равно они тебя видели, вон как улепётывают. И нам с тобой их не достать. Машина Зуйковых сделала резкий поворот, зацепив при этом забор из штакетника. Пробуксовала на месте, выравнивая направление и набирая скорость, помчалась прочь. Преследовать беглецов в гурах не мог. Водитель Нивы, поняв, что лобовое столкновение неизбежно, влупил по тормозам, машину повело юзом, пронесло пол пролета вперед и вынесло на бетонный забор. От него машина отскочила, как от батута, вернулась на середину дороги, описала круг, подняв облако пыли и, наконец, замерла. Покачавшись на рессорах, она вдруг осела на землю. Два передних колеса одновременно отвалились, а следом за ними и бампер – Заняв оставшуюся часть дороги, из машины вылез древний дед, настолько древний, что было удивительно, как он вообще до машины смог добраться. Ёжки лепёшки. Вот это я впиндьюкался. Громкое, профессионально поставленным голосом выдал он. Теперь неделю восстанавливать. А дед-то оптимист, хмыкнул Стас. Он ещё надеется этот R2 наживить. Не о том думаешь, Стас? Сердит обозвал Гуров. Зуйковы снова уходят. Сдавай задом и в соседний проулок, может, ещё догоним, посоветовал Крячка. Поторопить Льва, похоже, деда на общение пробило. Дед действительно вознамерился вылить своё негодование на случайных свидетелей. Он довольно резво заковылял к машине Гурова с явным намерением привлечь его как свидетеля. Увидев это, Лев дал задний ход. И на малом ходу, проехав проулок, развернул машину и прибавил газ. Метров через 50 свернул в свободный проезд, надеясь, что он выведет на главную дорогу. До трассы ехали быстро и молча. Крячка от нетерпения ерзал на кресле, время от времени тяжко вздыхая. Гуров не отрывал взгляд от дороги, и всё же первым машину заюковых увидел Крячка. Лёва тормозия закричал он, указывая рукой куда-то влево. Там, там машина. Гуров ударил по тормозам. Благо, машины на дороге почти не было. Немного сдал назад и увидел то, что ещё раньше заметил крячка. Volkswagen Зюйковых стоял на просёлочной дороге, поперёк которой развернулся автомобиль ДПС. Двое в форме вели досмотр автомобиля, и ещё двое караулили братьев Зюйковых. поставив их в известную позу возле капота уазика. И тут успели набедакурить. Радостно воскликнул Крячка: "Везёт нам льва". Гуров свернул на просёлочную дорогу. Старший Зайуков увидел машину, занервничал, дёрнулся было в сторону, но бдительный сотрудник ДПС тут же пресёк все попытки к бегству. Поравнявшись с Фольксвагеном, Гуров заглушил мотор, вышел из машины и заранее достав из кармана удостоверение. "День добрый, коллеги", поздоровался он, обращаясь сразу ко всем. Полковник Гуров, московский уголовный, сильно провенились. Кивком головы указал он на Зойковых. "Какие-то проблемы?" в меру вежливо спросил старший группы. "У них, у них проблем по горло. Мы, собственно, по их душу ехали". «Дважды за день от нас сбегают», — вступил в разговор Крячка. «Теперь не сбегут», — закрывая багажник «Фольксвагена», — заметил старший. «Забрать хотите?» «Если вам они не нужны», — кивнул Гуров. «Вы их за что задержали?» «Догнали по трассе, как подорванные, и остановиться отказались, пришлось догонять», — объяснил старший. «Теперь понятно, почему. Разбирайтесь с ними сами». Мы свою работу сделали. Пока Гуров общался с офицером ДПС, Крячка защёлкнул наручники сначала на старшем Зуйкове, затем на младшем и уже запихивал их на заднее сиденье Renault. Volkswagen Зуйковых, ДПСники согласились отогнать к себе на пост. Так что с машиной и полковником возиться не пришлось. Оказавшись в салоне, Крячка развернулся в полуоборот к братьям. Ну, здравствуйте, что ли? Да заставили вы нас побегать. И всё ради чего? Мы ни в чём не виноваты, начал младший, но старший Андрей тут же его грубо оборвал. Род закрой и ещё побратайся с ними. Да чего ты в бутылку лезешь? не послушался Дмитрий. За нами никаких косяков не водится, сам знаешь. Пришить нам ничего не удастся. А если недоразумение, лучше здесь выяснить. Им надо будет, они тебе столько пришлют, ни один адвокат не отбрёщется, настаивал Андрей. Говорю тебе, заткни варежку, пока до срока не доболтался. Брось, Андрюха, лучше здесь добазариться. Мне в камеру впереться не по кайфу. Вот что, братья, по-разуму, прервал их диалог Крячка. На этот раз вы вляпались основательно. И будет у вас адвокат или нет, уже не столь важно. Мотать срок за макруху? Это вам не валенки у бабы Нюры тырить. Какую макруху? в один голос взревели братья. Преднамеренное убийство, например. Гражданина в Терлецком парке, помните? Не выжил он, граждане Зуйковы. Так что сидеть вам до седых волос. Послушайте, это какое-то недоразумение. Мы не при делах, заныл младший Зуйков. Андрюха вообще на сроке. Зафига ему себя подставлять? Да заткнёшься ты или нет? Зуйков старший пнул брата ботинком в голень. Тот взвыл, опустил глаза в пол, но ничего не сказал. А старший обратился к Гурову. Гражданин начальник, если вы макруху на нас повесить решили, может, хотя бы поделитесь подробностями, чтобы знать, за что чалится. Приедем на место, там и поговорим, сухо ответил Гуров. Завёл двигатель и повёл машину в город. За долгие годы службы в правоохранительных органах полковник Стас Крячка усвоил одну простую истину. Бывают дни, когда из дома вообще лучше не выходить. Не выходить и точка. Ни по личным, ни тем более по служебным делам пользы не получишь, а геморрой нажить как от нечего делать. Если с личными делами можно было интуиции и поддаться, То со служебными такое не прокатывало. Интуиция там у тебя или предчувствие, или хоть третий глаз. Начальство без разницы. Пришёл рабочий день, будь добр, отрабатывать жалование. День, когда Гуров и Крячка начали охоту на братьев Зуйковых, оказался как раз одним из таких неудачных дней. Потратив кучу времени сперва на поиски, а затем на поимку Зуйковых, на выходе на парнике получили лишь головную боль. С братьями изначально всё пошло наперекосяк. Ещё на насыпи, глядя вслед убегающим Зайковым, Стас мельком подумал, что лучше бы оставить их в покое, но в пылу погони он эту мысль не зафиксировал. Вспомнил об этом только тогда, когда по пути в управление младший Зайков вдруг начал задыхаться и исходить пеной. Гуров вёл машину и на задержанных особо не отвлекался. а крячка от нечего делать, разглядывал парней, пытаясь понять, что именно смущает его во внешности братьев, и заставляет сомневаться в том, что труп в Терлецком парке – дело их рук. Когда Дмитрий Зуйков внезапно откинул голову назад и странно захрипел, Стас подумал, что тот симулирует, но как только перевел взгляд на брата, понял, что дела действительно плохи. Старший Зуйков не проронил ни слова. Он молча придвинулся к брату и пытался развернуть его голову так, чтобы она приняла привычный наклон. В наручниках ему было не слишком удобно, но о помощи он всё равно не просил. Машину остановили. Зуйкова младшего из салона вытащили, уложили на обочину. Еле выдавили из Андрея, что за проблемы у брата со здоровьем. Оказалось, Судорожный приступ и случаются у Дмитрия в стрессовых ситуациях, и единственный способ прекратить их только специальные препараты. На этот раз Зуйковы так торопились, что о лекарствах не подумали. И вот, вместо того, чтобы вести задержанных в управление, на парником пришлось созваниваться с ближайшей больницей, лететь туда на максимально допустимой скорости, трясти за грудки дежурного врача. чтобы тот поторопил санитаров в дежурке и не позволил Зуйкову младшему околеть. Когда состояние Зуйкова стабилизировалось, пришла очередь врачей ставить ультиматумы и выдвигать требования. Перевозить куда-либо Дмитрия Зуйкова они запретили, заявив, что повторного припадка организм может не вынести, и смерть Зуйкова в этом случае будет на совести оперов. становиться убийцами, пусть и трижды судимого Варишки, ни крячка, ни Гурова не хотелось. Пришлось связываться с начальством и просить охрану на период госпитализации Дмитрия. Старший Зуйков, оказавшись один на один с пирамией, вдруг заортачился и ударился в глухую несознанку. Нигде не был, никуда не ходил, никого не видел, ничего не знаю. Других ответов полковники не услышали вплоть до того момента, пока порог допросной не перешагнул Дмитрий, который дал свои показания ещё на больничной койке, и Крячка успел их проверить. История с пиджаком оказалась настолько абсурдной, что даже смеха не вызывала. В ночь накануне убийства в Терлецком парке братья решили устроить себе, как они-то называли, вброс адреналина. Сидеть в железнодорожном, постоянно привязанными к маршруту депо до дом, братям казалось муторным. Но с их ограничениями больно не погуляешь. И всё же выход они нашли. Присмотрели в Москве круглосуточный спортбар, где крутили записи боёв со спортивных соревнований, а иной раз и боёв без правил. И когда монотонный маршрут совсем уж надоедал, собирались и уезжали в бар на всю ночь. В Москву на электричке не ездили, только на попутках, чтобы следов в виде электронного билета не оставлять. В этот раз тоже. Часов в 9:00 вечера вышли на трассу, дождались попутки и прямо до бара доехали. Машина крутая. Водитель разговорчивый попался, бывший механик, а старший из заюковых в технических делах асом оказался. Любой движок с закрытыми глазами разберет и соберет. Да так, что работать тот будет лучше прежнего. На эту тему водитель с Андреем Зуйковым языками и зацепились. Пока про моторы говорили, он до места братьев довез. Зуйков-старший хотел под эту лавочку и утром с тем же водителем домой вернуться. Но как-то не сложилось. В баре братья посидели неслабо. Адреналина набрались по полной программе. И выпили солидно, из-за любимого боксера покричали-поболели, до хрипоты и покрасневших белков глаз. И с мужиками поспорить поругаться успели, доказывая, кто из боксеров круче. Спор едва-едва до рукопашной не дошел. Хорошо охранник вмешался, разогнал спорщиков по разным углам. Про спор все благополучно забыли. Вечер завершился мирно. И к 8:00 утра братья Зуйковы выползли из бара и поплелись к электричке. Денег на поездку в машине у них не осталось, поэтому и выбирать не приходилось. К железнодорожной станции Новогиреево от спортбара вела прямая дорога. Как братья оказались в Терлецком парке? Естественная физиологическая потребность привела, это если выражаться культурно. А если по-простому, младшему Зуйкову отлить приспичило. После ночи в компании с бочонком пива это неудивительно. Братья свернули в парк, нашли более-менее укромный уголок, а когда из парка выходили, в урне пиджак увидели. Андрей Зуйков пиджак вытянул и, не останавливаясь на станцию, там по карманам пошарили в надежде деньги найти, не нашли. Выбрасывать жалко стало, вещь хорошая. Решили оставить. Откуда им было знать, Что одежка с трупа. В поезде поспорили, кому пиджак достанется. Дмитрий считал, что тот должен достаться ему, так как по размеру больше подходит. А Андрей дразнился: "Неважно, мол, что ему маловато, продаст, получит деньги". Слово за слово разругались. Видно, алкоголь ещё не выветрился. Стали пиджак друг у друга из рук рвать, прозвищами обидными бросаться. Потом до кулаков дошло. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не бдительные пассажиры. Наряд вызвали, с поезда дебаширов ссадили. Когда железнодорожный патруль Зуйковых скрутил, старший вдруг решил, что нехорошо будет, если с пиджаком их возьмут, ну и выкинул его. А уж бомж сопля чуть позже подобрал. Рассказ Дмитрия Зуйкова подтвердился. И в баре Зуйковых, как всегда-то и узнали, И время, когда они ушли, запомнили. Парадный вход в бар выходит на оживлённую трассу, а крыльцо попадает в фокус видеокамеры. Даже если бы бармен и охранник не помнили, во сколько ушли братья, данные с камеры подтвердили бы слова Зюкова младшего. Нападение на Светлану Рассолову случилось минимум на 2 часа раньше, и смерть насильника, соответственно, тоже раньше наступила. Получалось, что бегали на парнике за братьями напрасно. Извинений Зуйкова не потребовали. Радуясь, что последствия дебоша в электричке удалось избежать. Гуров же совсем не радовался. Пиджак казался ему перспективной уликой, а оказался полной пустышкой. Обидно, и ещё как.